Проблемы реформ в Западной Армении накануне Первой мировой войны Вследствие взятых младотурками на вооружение реакционных доктрин пантюркизма и панисламизма, унаследованных ими антиармянских методов Абдулгамидовского режима, еще более усилился произвол в отношении армян. Создавшаяся ситуация грозила вылиться в новую массовую резню армян. Все это привело к росту национально-освободительной борьбы западных армян, значительное влияние на которых оказала Первая Балканская война, объявленная во имя освобождения балканских народов от турецкого ига 9 октября 1912 года. Военные действия против Турции начала Черногория, затем Сербия, Болгария, Греция, входившие в Балканский союз. В составе болгарских войск сражались и одержали ряд побед армянские добровольцы. Была создана армянская рота во главе с Андроником и Гарегином Нажде. Победы болгарской армии и ее продвижение к Константинополю вызвали новые гонения против армян. В Западную Армению были перемещены сотни тысяч беженцев-мусульман с вытекающими отсюда последствиями. Епископ Ашаруни сообщал из Константинополя католикосу всех армян Геворку сурынянцу «Вооруженное полчище варваров грозит совершенно стереть с лица земли армянский народ» генеральный консул россии в эржруме адамов сообщал в петербург в городе искусственно создается возбуждение мусульман против армян в этих целях во многих домах и тиходистов проходят тайные собрания и ведет деятельную противоармянскую пропаганду армянский вопрос вновь встал на повестку дня следовали обращения армян к Европе и в первую очередь к России. После окончания Первой Балканской войны в мае 1913 году царская Россия, найдя момент для себя удобным, официально поставила армянский вопрос. В начале июля 1913 года Был выдвинут разработанный главным драгоманом и советником посольства России в Турции, профессором Международного права Петербургского университета Мандельштамом проект создания на территории Западной Армении Единой Армянской области из шести вилаетов с проведением здесь широкого круга реформ проект был составлен на основе предложений руководства партии дашнакцюттен и армянского патриарха константинополя однако в армянском вопросе царское правительство не получило должной поддержки своих союзниц англии и франции которые по прежнему занимали двойственную позицию германия и ее союзники Опасаясь, что Россия станет единоличным вершителем судеб Турции, включились в обсуждение армянского вопроса, сразу же взяв курс на срыв любых русских предложений. Свой проект представила Турция, по которому предусматривалось деление всей малазиатской Турции на шесть секторов. Армянские вилоэты делились на два сектора – южный и северный. Проект не только не учитывал специфики армянских вилоэтов, но в нем даже и не упоминалось понятие Армения. К тому же никаких гарантий проведения данного проекта в жизнь по-прежнему не было. Немецкие деятели в Турции во главе с послом Вангенгейма голословно заявляли, что в таких пределах армяне могут всегда рассчитывать на мощную поддержку Германии. Армянская же общественность считала, что выработанный портом проект реформ – это уничтожение в пределах магометанского господства иноплеменных и иноверных элементов. Во время встречи послов шести держав Турции 17 июня 1913 года по вопросу о реформах в армянских вилаетах Вангенгейм и австро-венгерский посол Палавичини заявили о желательности обсуждения совместно с русским проектом и турецкого проекта, который был представлен 19 июня. 24 июня представители Тройственного союза отвергли идею русской дипломатии о создании из шести вилаетов Единой Армянской области. Представители посольства Германии, Австро-Венгрии, Италии заявили, что русский проект попирает права султана. Германская делегация одновременно считала русский проект прямым покушением на свою зону, ибо Россия предусматривала проведение реформ на территории, по которой должны были быть проложены ветки Багдадской железной дороги. К соглашению стороны пришли лишь по некоторым вопросам о ликвидации гамидии, равноправии языков, создании школ. К этому времени развязалась Вторая Балканская война. 29 июля начались военные действия между Болгарией и ее недавними союзниками – Сербией и Грецией. Воспользовавшись этим, Турция – нарушив условия Лондонского мирного договора, отвоевала у Болгарии Адрианополь. Россия стремилась вернуть его Болгарии, но безуспешно. Русская дипломатия перешла на компромиссный вариант проведения реформ, решив отказаться от одного из основных положений проекта Мандельштама «Создание единой армянской области». Вместо этого решено было настаивать на образовании двух секторов с генерал-губернатором во главе каждого из них. В качестве обязательного условия были выдвинуты следующие предложения. Первое. Чтобы территории вышеуказанных двух секторов брались в границах, намеченных русским проектом. Второе. Чтобы генерал-губернаторы назначали согласие великих держав, и наделялись правом назначения и смещения всех служащих администрации своих секторов. Русская дипломатия считала, что уступки в вопросе назначения генерал-губернаторов, согласия держав, будут равносильны полному отказу от каких-либо реформ Западной Армении, ибо непосредственное участие Европы в процедурах назначения – одно лишь и является гарантом практического осуществления реформ. Турецкому послу в Петербурге 16 августа было заявлено, что если Порта не предпримет конкретных мер по прекращению совершаемых в Западной Армении злодеяний, России придется предпринять более активные шаги. В результате обсуждений русскими и германскими представителями 10 сентября было разработано компромиссное соглашение о реформе из шести пунктов. Западная Армения делилась на два сектора Северный в составе Эрзрумского, Трапезунского и Сивасского вилоетов и Южный в составе Ванского, Бетлийского, Харпутского и Диарбикирского вилоетов. Во главе каждого из секторов Портой назначался по рекомендации великих держав европейский генерал-инспектор. Турецкое правительство обязывалось и в дальнейшем обращаться по данному вопросу за содействием к державам. Генерал-инспектора наделялись правом назначения и увольнения низших чиновников и представления на утверждение султана кандидатур на посты высших чиновников и судей. В каждом секторе учреждалось собрание, избираемое поровну из мусульман и христиан. По этому же принципу паритета осуществлялось и распределение всех административных постов в обоих секторах. Несмотря на всякого рода ухищрения и увертки турецкой стороны, 26 января 1914 года в Константинополе Поверенный в делах России в Турции Гулькевич и великий визирь Турции Саид Халим Паша подписали русско-турецкое соглашение по вопросу проведения реформ в Западной Армении. Соглашение было особо оговорено, что как только двое генерал-инспекторов будут определены, Порта немедленно обратится ко всем великим державам с нотой представляющий собой текст данного соглашения. В своей депеше в Петербург Гулькевич 27 января 1914 года сообщал, «Таким образом официально подчеркнута руководящая роль России в армянском вопросе и как бы подтверждена 16 статья Сан-Стефанского договора. Несмотря на заявления русских дипломатов и воодушевление армянских деятелей, проект реформ не дал западным армянам широких прав самоуправления, не обеспечивал твердых гарантий их личной безопасности, неприкосновенности их жизни и собственности. Нерегулярные войска Гомедия фактически сохранялись, и в любой момент могли быть использованы для организации новой резни армян. 2 апреля 1914 года генерал-инспекторами были назначены помощник постоянного представителя Голландии, Восточной Индии, Вестинен и генеральный секретарь Норвежского военного министерства ГОВ. В начале мая 1914 года они прибыли в Константинополь. Вестинин назначался генеральным инспектором сектора в составе Эрзрумского, Трапезунского и Сивасского вилоэтов, Агов генеральным инспектором в секторе Ванского, Бетлиского, Харпутского и Диарбекирского вилоэтов. В условиях надвигавшегося мирового политического кризиса и жесточайшей борьбы великих держав Программа реформ в Западной Армении не получила конкретной реализации.